Прочитав на другой день газету, наш посол в Польше обвинил местного правдиста в грубой политической ошибке. Дескать, дворец культуры и науки — это дар товарища Сталина в Варшаве, так что одобрять или не одобрять его проект не вправе и никто, в том числе и берут. К счастью для нашего Сапкора, он передавал заметку телеграфам и предъявил текст, где таких слов не было. Тогда посол отправил шифрованную телеграмму верхом — Она прежде всего попала к куратору строительства высотных зданий Лаврентию Берии. Тот написал на ней два слова «разобраться» и «наказать». До сих пор поражаюсь, как после такой резолюции остался цел и невредим. Могу объяснить это лишь феноменом, который в физике называют «момент силы». Слишком уж сокрушительный был удар и слишком ничтожен объект. Главному редактору «Правды» поставили на вид... Заведующий отделом стран народной демократии получил выговор, ну, а меня на три недели отстранили от дежурства. Это было очень кстати после моей только что состоявшейся свадьбы. Коллеги-международники очень радовались за меня, сбегали через дорогу в гастроном за выпивкой и отпраздновали мою удачу. Надо сказать, что и при Сталине мы часто пировали по кабинетам по всякому поводу. Представление о том, что в условиях тоталитаризма все ходили по струнке, ошибочно. Молодость брала свое во все времена. Как ни парадоксально, сталинская эпоха благоприятствовала служебным романам. Рабочий день в газете официально начинался в три часа дня и кончался в полночь. По графику газета выходила в три часа утра, фактически же около пяти. Поэтому в каждом кабинете еще с военных лет стоял диван. Мы были молоды, в большинстве — холосты, а в одном лишь отделе писем работало несколько десятков выпускниц юрфака МГУ, не говоря уже о комсомолках, из расположенных как раз над нами комсомолки. Словом, зажатыми какие-то тиски мы себя отнюдь не чувствовали. На сей счет ходила басня. Дескать, кто-то из правдистов после полуночи выбросил в окно пустую водочную бутылку — которое угодило постовому по голове. Разразился скандал, приехала милиция, стали нюхать каждого, кто выходил из здания, но виновного так не установили, ибо водкой пахло поголовно от всех, и только от лифтершей тети Поли пахло портвейным. Три семерки. Девятнадцать строк из передовой. После семи лет работы в Китае и семи в Японии я вернулся в Москву. Тогдашний главный редактор «Правды» Михаил Зимянин решил назначить меня заведующим отделом Азии и Африки. Я упирался руками и ногами, мол, не лежит душа к административной работе. Но партизанский вожак белорусских комсомольцев был неумолим. По его словам, те, кто любит быть начальником, как раз и не следует выдвигать на руководящие посты. И вот я уже как член редколлегии Остаюсь вечером на хозяйстве, веду очередной номер правды. Через меня идет вся правка. Я же должен решить, куда втискивать поступающие под занавес обязательный материал. Указ на первую полосу поставили, но из передовой вылез хвост 19 строк, сигнализирует из типографии выпускающий. Так попросите автора срочно сократить. Дело в том, что автор первый зам главного. Может, вы сами сходите к нему. Дмитрий Горюнов, переведенный вправду из комсомолки, чтобы освободить там место главного редактора для Алексея джубея зятя Хрущева, на мое появление прореагировал раздраженно. «Что вы ходите по пустякам? Сами знаете, у нас горячий набор, и при срочном сокращении надо избегать перелива строк. Тут всего и делов -то. Найти абзац нужного размера и убрать. Сколько вам надо? Девятнадцать строк? Пожалуйста!» черкнул синим карандашом, расписался и отдал мне полосу, которую я, не глядя, послал в типографию. На завтра после ритколлегии мне доложили, что некий пенсионер из Тюмени просигнализировал об очень неприятной нестыковочке. В передовой говорилось, американская военщина пытается поставить на колени народы Азии, Африки, Латинской Америки. И далее, собзаться, именно такую политику последовательно и настойчиво проводит Советский Союз.